Никто до Чудакова не пытался проследить и самый процесс возникновения и утверждения этого мира в свете основного двигателя литературной эволюции – художественной целесообразности, за которой просматривался исторически обоснованный взгляд исследователя на самый генезис литературы. Работа над миром Чехова продолжала, углубляла и выводила на новый уровень как саму концепцию творчества Чехова, введенную в научный оборот еще поэтикой Чехова, так и предложенную исследователем методологию анализа художественного текста. Сам Чудаков считал, что с точки зрения хронологии и генезиса творчества Чехова, его новая книга должна была бы предварять прежнюю.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 Если литературное произведение можно изучать в двух аспектах – функционально-имманентном, системно-синхроническом и ретроспективно-проекционном, историко-генетическом, то наиболее плодотворным по Виноградову является исследование, совмещающее эти подходы в виде последовательных этапов. Но Чудаков, следуя своему личному переживанию литературы как особой целостности процесса художественного познания, которую он остро чувствовал именно как литератор, должен был пойти дальше и объединить эти два типа исследования, рассматривая их так, как они присутствуют в этом живом процессе. Безукоризненный научный анализ и мощная писательская интуиция стоят во главе угла научного мышления самого Чудакова. Это ощущается и в его личной стилистике, научной точности изложения с прорывами в стилистику иного, непосредственного переживания литературного процесса, в формулировках, для которых нужны были опыт и дарование литератора. На стыке этих двух стилистических потоков происходит огромная концентрация смысла в чудаковской концепции Чехова. Таковы многие неожиданные, боковые и столь продуктивные для будущего изучения Чехова идеи Чудакова, которые он как бы случайно пробрасывает, подчиняясь логике личного ощущения материала исследования. о чувстве нормы прижизненной критики, которая у критиков-современников писателя значительно живее и правильнее, чем у потомков, о поэтичности Чехова на уровне поэтики текста. При этом сам Чудаков не просто продуцировал идеи, озаренные собственными прозрениями, но изучал прижизненную критику как профессиональный библиограф, просмотрев все российские газеты чеховского времени 1880 1904 годах, вопрос об истоках мира Чехова, о факторах, воздействующих на формирование этого художественного мира, мысли о массовой литературе, сформировавшей феномен Чехова. Все это сегодня предстает перед нами как саморазвивающаяся школа научного чеховедения. В десятистраничном предисловии «К миру Чехова» Чудаков, по сути, выстроил общую модель универсального способа описания мира писателя, его основных составляющих – это человек, его вечное окружение, природное и рукотворное, его внутренний мир, его действия. При этом мироописание в этих параметрах предполагает выяснение законов построения содержаний, исходя из которых можно было бы сказать, что такое-то явление характерно именно для мира этого писателя. Еще в поэтике он выдвинул, а в мире Чехова развил и укрепил, систему аргументов главной своей идеей, которую считал основополагающей для мира Чехова – Идеи случайностности, восходящей к мировосприятию писателя. Чеховская художественная система, рассматривавшаяся уже при жизни писателя как недостаток его дарования, фиксировавшая прежде всего незакономерное, как бы даже необязательное, то есть собственно случайное, расширяла на самом деле тем самым возможности искусства. Чудаков показал, что изображенные Чеховым эпизоды, детали, действия людей сопрягаются где-то в другом, неэвклидовом пространстве. Чеховские ружья во всех случаях стреляют, но их пули напоминают скорее дальнобойные снаряды, разрывающиеся где-то за линией горизонта, так что до нас доносится лишь мощный и слитный гул. При таком расширенном понимании самой художественной целесообразности явление получает право быть изображенным не только в своих существенных чертах, но и в сопутствующих, приходящих, случайных, тех, что всегда могут возникнуть в живом нерасчлененном потоке бытия.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 существенным и мелким, вечным и духовным, обыденным и высоким. Чудаков таким образом сформулировал особенности уникального, неповторенного после него никем мышления чехова писателя, сближающего его с актуальным для времени научным мышлением, лежащим в основе той новой картины мира, которая складывалась на рубеже веков. Чудаков рассматривает в двух своих книгах и множестве статей о Чехове этого времени процесс возникновения в его творчестве предметного изображения нового типа. Чудаков вообще первым обратил внимание на важность исследования предметного мира литературы. «Рождение художественного предмета – это объективация представлений художника».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 Поэтому всякий писатель естественным образом социален. Любое надвременное и вечное воплощается им в вечном обличье той эпохи, к которой он принадлежит. Обращение к предметности и случайностности чеховского мира совершенно иначе поставило вопрос о смысле обращения Чехова к повседневности как форме и философии жизни – что оставалось и до сих пор остается до конца неясным для многих читателей Чехова. Чудаков обращается к истокам новых для литературы сюжетно-композиционных принципов, использованных Чеховым, к вопросу о внешнем и внутреннем мире – Сравнивая фабулу и сюжет у Чехова, он совершенно по-новому ставит на основании этого проблему героя Чехова как проблему среднего человека. Наконец, он намечает связь между художественным миром и биографией писателя, открывая пути для создания полноценной биографии Чехова. Каждая из этих тем не просто могла и должна была бы быть развернута в самостоятельную монографию, но содержит огромное количество как бы случайно возникающих боковых, но необычайно продуктивных для дальнейшего изучения Чехова и чеховской литературной эпохи идей, еще требующих своего исследователя». Чудаков по существу намечает в этой книге и своей чеховиане возможную эволюцию парадигмы научного чеховедения. В основе методологии Чудакова лежит великолепное знание им методов и сути академических школ литературоведения. Замечательная интуиция ученого и литератора, доскональное знание предшествующей ему литературы о Чехове, знание биографии и эпохи писателя в фактах и документах. Чудаков исходил из того обстоятельства, что самый путь Чехова в литературу, через массовую литературу и мелкую прессу, был уникален для русской литературы. В книге немало блестящих страниц, посвященных анализу этой литературы, читателям и выдвиженцам которой был Чехов. Рассматривая это опытное поле писателя, исследователь выдвигает ряд интереснейших гипотез и еще больше дает толчков будущим исследователям. Это был новый тип художественно-философского постижения мира писателя, не только небегущий быта, вещи, но вместивший их в медитирующее сознание, надстраивающееся над ними». Этими словами открывается возможность новой специальной монографии о Чехове, никем еще не написанной, но смогшей объяснить многое из неразгаданных загадок Чехова и снять с писателя многие претензии, в частности, отсутствие романа в его творчестве, который Чехов так и не смог написать. Очевидно, мы еще только на пороге постижения сути типа чеховского мышления, его генезиса и открываемых им путей возникновения и утверждения подобного сознания в литературе. В 1987 году в издательстве «Просвещение» вышла биография Антон Палыч Чехов «Книга для учащихся», переиздана в 2013 году издательством «Время» с добавлением фотоиллюстраций. Где-то Гонрогское детство и отрочество Чехова предстали в необычном свете, в морском портовом городе, где в разгар летней навигации пароходам и парусникам со всего света было тесно в гавани. В основном подготовил к печати полную аннотированную библиографию прижизненной Чеховской критики, написал несколько мемуаров о старших коллегах, своих учителях. «Слушаю Бонди», «Учусь у Виноградова», «Спрашиваю Шкловского» и другие. Весь русский XIX век был в поле зрения ученого. Но главным объектом его внимания наряду с Чеховым был Пушкин. Изучая поэтику его прозы, Чудаков мечтал также, если не создать целиком, понимая неподъемность задачи, то положить методологическое начало тому, что он называл тотальным комментарием к Евгению Онегину. Необходим скрупулезный учет прослеживания того, как рождаются и накапливаются те художественно-философские и речевые смыслы, которые обеспечили уникальный статус Евгения Онегина в истории русского языка, литературы и русской культуры в целом. Разумеется, исчерпывающий комментарий, если он возможен, может быть выполнен лишь коллективным иждивением лингвистов, историков, географов, флористов, астрономов, архитекторов, специалистов по истории театра и конной запряжки, гастрономии и вином. костюмам и истории оружия, дуэли и фарфора, истории экономических учений и балету, экспертов по российскому землеустроению и кредитно-банковской системе, по коврам, обоям, мебели, гаданиям и отечественной системе воспитания и образования, экспертов по коневодству и истории шахмат. Комментирование двух строф Из Евгения Онегина в настоящей статье автор рассматривает лишь как постановку проблемы его тотального комментария. К проблеме тотального комментария Евгения Онегина. Пушкинский сборник. 2005 год. С 1987 года до этого, будучи предполагаемым участником ряда международных съездов славистов ни разу не был выпущен за пределы страны, как и ни на один чеховский симпозиум, куда его неизменно приглашали. Преподавал в качестве визитинг-профессора в университетах Европы, Гамбург, Кёльн, США, Мичиганском, Университете Южной Калифорнии, Принстонском и других, и Азии, в Сеуле. В 2000 году журнал «Знамя» напечатал его роман «Ложится мгла на старые ступени». одной из самых свободных, благородных и насущно необходимых книг, созданных после освобождения от коммунизма. Немзер, принесший автору редкостное внимание и любовь самых широких кругов читателей. В декабре 2011 года жюри Букеровской премии назвало эту книгу лучшим русским романом десятилетия 2001-2010 годов. Глубоко затронутый судьбой своей страны, Чудаков постоянно мыслил в масштабах судьбы планеты. С юных лет, озабоченный проблемами экологии, тогда, когда этого термина еще не существовало в советском официальном дискурсе, он посвятил этому проникновенные строки в поэтике Чехова – подчеркнув, что для Чехова был важен не только абстрактно-духовный идеал человека, ему важен человек в целом, он сам и тот предметный природный мир, в котором человеку предстоит жить. Во времена Чехова и даже много позже, ценность такого идеала не осознавалась, в сравнении с другими он выглядел слишком утилитарным и земным. Среди немногих проницательных которые по слабым симптомам поставили диагноз начинающейся тяжелой и, возможно, смертельной болезни, угадали и предвидели судьбу планеты, был Чехов. Поэтика Чехова, 1971 год. В своей повседневной жизни Чудаков следил за тем, чтобы он и его семья не увеличивали загрязнение планеты. В бане на выстроенной им даче в поселке Московский писатель в деревне Алехного Истринского района, недалеко от Чеховского Бабкина, проложил много слоев фильтра для стока мыльной воды и с плохо скрытым презрением относился к тем соседям по даче, которые спускали продукты своей жизнедеятельности непосредственно в землю. говорил домашним с возмущением, ведь все это попадает в грунтовые воды. Статья для готовящегося его институтом сборника о динамике жанра как части поэтики русской литературы конца XIX начала XX века Ароморфоз русского рассказа к проблеме малых жанров стала его последней работой. Биологический термин ароморфоз это Усложнение структуры и возможностей организмов в процессе эволюции, открывающие перед ними новые возможности в их взаимоотношениях со внеположенной средой. В исторической поэтике, пояснял автор, вводимый термин означает огромное расширение возначенный период горизонтов одного из самых распространенных жанров новейшей литературы – рассказа. открывшее в этом жанре невиданные до да то ли перспективы в изображении мира и человека. Чудаков вообще предпочитал в гуманитарных науках заимствование терминов из естественных наук, в противоположность так называемым наукам точным. Оправданием введения термина, пояснял он, служит давняя уже традиция, согласно которой многие важнейшие термины категории, Истории и теории литературы имеют биологическое происхождение. Таковы генезис и эволюция, закрепление в развитии литературы случайных результатов, тынянов, мутации, поливанов, виноградов, конвергенция. В работе Чудакова показано, как из прозы конца века осознанно уходит выдумка, под давлением быта-факта-материала, как жанровая свобода малой прессы привела к стиранию на рубеже веков жанровых перегородок в сфере малообъемной литературы. В качестве подзаголовков обозначений жанра в изобилии появились разнообразные свободные обозначения «Случай», «Отрывок», «Этюд», «Миниатюры». Поле литературы – ждала только земли устроителя и садовода новатора, литературного Мичурина Бербанка, который окончательно уничтожил бы жанровые межи и, используя в качестве подвоя дички маложурнальной и газетной прессы, привил бы им окультуренный привой художественного языка большой литературы. Современная критика обвиняла авторов в дегеротипичности фотографичности изображаемого, отмечая необязательность многих вещей, эпизодов, сцен, оказавшихся в их произведениях. В прозу вводятся предметы, почти прямо взятые из эмпирического мира и всегда готовые вернуться в него обратно, где будут приняты как свои». Предметы рассказа Чехова внешне схожи с такими вещами, сохраняют их пропорции. Но сходство это мнимо. Центробежным силам этого предметного сообщества противостоят центростремительные внутренние силы художественной гравитации чеховского мира, направленные противоположно, приложенные к той же точке и создающие искусствоносную напряженность. Явился новый синкретический жанр. Влияние его ощущается в литературе до сих пор. Поэтика русской литературы конца XIX начала XX века. Динамика жанра, общие проблемы, проза. 2009 год. По своему темпераменту он не был борцом, не любил, когда его отвлекали от занятий, чтения, писания, дачных его работ, во время которых ему так отлично думалось, напишут его коллеги по институту. Но человек, спокойный, неторопливый, берегущий время и силы для научного творчества, он буквально взвивался, когда сталкивался с халтурой и наглым невежеством. И тут его легко было подвигнуть на действие протест. Он мгновенно соглашался быть заодно, когда речь шла о противодействии научному любительству или культурному варварству. И это качество не раз заставляло Чудакова вступать в настоящую борьбу за осуществление необходимых науке и культуре изданий или сохранение истинных ценностей, будь то... Биобиблиографический словарь, русские писатели 1800-1917 годов или чеховский флигель в Мелихове. Добавим сюда и успешную борьбу российского общества против печально известного проекта «Поворота рек», в которой он без размышлений принял живое участие. 9 января 2005 года записал С тех пор, как в моей душе лет в 12 открылась дверца в литературу и науку, ее уже сможет закрыть только смерть. После отпевания в церкви Космы и Демиана столешников переулок, похоронен на Востряковском кладбище. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифлоинформационным комплексом Логосвос. Ноябрь 2024 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова читал Александр Лутошкин.